Глава вторая. Я уже секунд тридцать стояла перед дверью, покрытой облупленной краской, и никак не решала войти в комнату, в которой мне предстояло жить как минимум все ближайшее время. Если все выглядит настолько убого снаружи, то как будет внутри? Все же, решившись, осторожно постучала, опасаясь, что даже от этого легкого прикосновения створка попросту развалится. Но нет, та выдержала. И даже не скрипнула, когда после приглушённого входить и не заперто я ее толкнула. Все оказалось не так страшно, как воображалось. Да, никаких ковров, мягких меховых накидок на постелях и картин, но комната не была лишена уюта. Две кровати, расположенные с разных сторон на расстоянии пяти широких шагов, длинный стол, рассчитанный на двоих у окна, два шфанера со встроенными открытыми книжными полками ближе к выходу. Приятно удивила белие зелени, каких-то ярких цветов в горшках на подоконнике а вот девушка, лежащая на постели с книжкой, в руках насторожила. Волосы, выкрашенные в зеленые цвет и остриженные под мальчика, не внушали никакого доверия. А яркий темный макияж приводил в ужас. «Привет!» — соседка по комнате, не отвлекаясь от книги, махнула рукой. «Меня зовут Нира». «Доброго дня», — пробормотала я в очередной раз, ставя сумку от моего крутона на пол. «А я Эрна. Приятно познакомиться» кивнула она, откладывая книжку в сторону и бросая на меня изучающий взгляд. Я ответила тем же. «Значит, будем втроём жить?» «Втроём?» Я не успела и вопроса задать. Как из-под кровати с диким мявом выскочила нечто и бросилась мне под ноги. причем это нечто начало обнюхивать моего Муи. Чемодан занервничал, затрепетал крыльями, поднимаясь выше, чем еще сильнее привлёк внимание создания. «Басик, фу! Брось, како!» рявкнула соседка по комнате. «Басик? Это фиолетовое чешуйчатое нечто зовут Басиком?» Нира будто мысли мои прочитала. «Вообще-то это котик, просто он... Хм... особенный. Мой папа — зеливар. И Басик однажды случайно свалился в его чан с каким-то отваром. Вот и вышло это. Но ты не переживай, к нему быстро привыкаешь». Мау! Не согласился Басик. «Даже оскалился в мою сторону». «Это он тебе улыбается?» — попыталась заверить меня Нира. «Так вот почему у тебя в середине года нет соседки по комнате», — брякнула я. «Так ты из-за дел своего отца променяла авоем на эту дыру?» Не осталось долгу Нира. Один-один. А затем вдруг улыбнулась, совершенно безлобно и искренне, чем окончательно поставила меня в тупик. «Не переживай, мои родные не вкладывают деньги в сомнительные мероприятия, потому мне не за что ненавидеть тебя и твою семью». «Только, Басика, не обижай!» Я перевела опасливый взгляд на это чешуйчатое и фиолетовое. «У меня с собой есть бутерброды с колбасой», как можно более доброжелательно, произнесла я. Басик новострелуша Уже через каких-то полчаса, когда разобрала вещи и разложила привезенные с собой книги и письменные принадлежности по полкам, я узнала, какой Басик на ощупь. Оказалось, довольно теплый и гладкий, да еще мурчал он, как исторический артефакт связи». «Ты первый из моих соседок, которым он пошел на руки», сообщила Нира, делая глоток чая. Как оказалось, отец Зеливар снабдил дочку не только разными травяными сборами, успокаивающими, бодрящими, но и котелком для их заваривания. «Просто они не угощали его колбасой при знакомстве», мыкнула я. «Это ты зря», протянула соседка. «И мясом угощали, и сырами разными, и колбасой». Одна даже пыталась туда какую-то отраву впихнуть. «Отраву?» – возмутилась я. «Ага. Басик ее дипломную работу немного... Хм... Пожевал. Но отрава его не взяла. Его вообще ничего не берет после папиного зелья. Кстати, да. Правила комнаты. Во-первых, обувь и сумки на полу без присмотра не оставлять. Басик – существо своеобразное. Любит точить когти и зубы. Зубы у него, кстати, постоянно растут, так что это необходимость. Я для этого специальные камушки закупаю. Во-вторых,. Басика в коридор без поводка не выпускать. третьих в комнату без предупреждения никаких гостей не водить. А если с согласованием, то после комендантского часа лучше выпроваживать, иначе попадет обеим. Комендантский час в 10. Хм. четвертых будить меня по утрам. Это не то чтобы правило, но я была бы очень признательна. пятых откровенного срача не разводить, убираться будем каждое на своей половине и улыбнулась. Вполне сносно жить можно. Да и Нир как человек, мне была вполне симпатична. А зелеными волосами и фиолетовым чешуйчатым котом можно как-то смириться. Васька вообще на поверку оказался вполне милым животным. «Принято!» «А это что?» Я кивнула на черный бумажный пакет, лежащий на подушке. «Твое?» «А это...» Нира маниакально улыбнулась. «Форма!» «И она твоя!» «Форма?» Кажется, что-то такое отразилось на моем лице, потому Нира тут же добавила. И я прям мечтаю увидеть твою реакцию, когда ты на нее посмотришь. Но предупреждаю заранее, дрянь редкостная. Не сказать, что это вдохновило меня на открытие. Носить надо пять дней в неделю. Выходные, даже если есть занятия, можно сменить на свою одежду. Её у тебя предостаточно. Я осторожно потыкала пальцем бумажный сверток. Поняла, что выглядит это но очень уж глупо, потому, набрав побольше воздуха в легкие, принялась за распаковку. да никаких цензурных слов на ум не приходило. Это, пожалуй, это самый ужасный наряд из всех, что мне приходилось на себя надевать. Сероболотный жакет с брюками в цвет — это ещё полбеды. Хуже, что вдоль всего этого безобразия по бокам были пришиты ярко-оранжевые лампасы. Про материал молчу, он был до неприятного колючим. И внутри от этой мерзости спасала только хлопковая подкладка. Рубашки сразу отмела в сторону, такое точно не надену. Кто там будет разбираться под жакетом? Чем белая рубашка от Вербери отличается от сокровища местного производителя? Вряд ли тут вообще знает, что такое Вербери. «Именно с такими цветами тут ассоциируются студенты-искусствоведы». Не сдержалась я, хотя еще с утра давала себе зарок с гордостью принимать все лишения, свалившиеся на мою голову. Историкам повезло меньше, у них по бокам цвет <связывая>, детской неожиданности. И, поверь, он далёк от шоколадного. Да тут вся форма, как детская неожиданность. Протянула я, не решаясь переодеться в это безобразие. «У боевиков красивое темно-синее, Нира мечтательно закатила глаза. «У артефакторов темно зелёная Я уже поняла, что факультеты без магического углубления тут не особо ценят. «А как у тебя с магией, кстати?» — поинтересовалась соседка. Еще с утра было отлично», — пробормотала я, запихивая форму обратно в пакет. «Интересно, как тут с дисциплинарными взысканиями? Если мне впоют выговор за то, что я не буду носить это безобразие, переведут ли потом на другой факультет? Надо все же прогуляться до этой Амели Рос из 115-го кабинета». «Ирна, тогда ты мне капец как нужно, заявила Нира. Ее глаза при этом блестели так, что мне стало не по себе. «Мне просто с магией откровенно не очень», — затараторила она. «Впрочем, как и у многих искусствоведов, в нашей программе почти нет предметов, подразумевающих развитие магического навыка. А тут... Ух!» Девушка вскочила на ноги и заметалась по комнате, явно пытаясь что-то отыскать. Осмотрела выдвижной ящик шкафа. Я краем глаза отметила, какой там царит хаос. Следом двинулась к гардеробу. Издав победный клич, девушка подняла зажатый в кулаке ключ. Пойдем командовала она первой, двинувшись к выходу. Уверенным движением ноги отодвинула Баська от двери, пригрозив пустить на колбасу, если выбежит, и бросила еще один выжидательный взгляд на меня. Я направилась следом, толком не понимая, что от меня вообще требуется. «Это моя мастерская», с гордостью произнесла Нира, ободя захламленное помещение восторженным взглядом. «Выбила за хорошую успеваемость и победы в конкурсах». Чего тут только не было. Холсты, большие, маленькие, средние, узкие, широкие, квадратные, круглые, любые. Они были разбросаны вообще везде. Заляпанные краской столы, хаотично расставленные мольберты, валяющиеся везде флакончики от красок, грязные чистые кисти, какие-то лопатки. Кажется, теперь я знаю, что такое творческий беспорядок. А стены? Разглядеть за этой выставкой обои не представлялось возможным. Даже самые крохотные свободные места были заняты небольшими набросками. Вполне и недурственными, кстати. У Ниры явно был талант к рисованию. «Декан долго сопротивлялась, но после победы в межкоролевском конкурсе художников сдалась», — довольно отметила та. «С каждым словом мне становилось все интереснее, что за помощь ей потребуется». «Смотри!» — воскликнула она стягивая тонкую светлую ткань с одного из мольбертов. Передо мной оказалась картина. Балерина, вставшая на пуанты и изящно поднявшая руки над головой. На пятно-белой пачке была выделена каждая складочка. Тщательно прорисованные волосы, собранные в пучок, натурально блестели, а глубокая задумчивость на лице у героини картины, иначе ее назвать было сложно, меня само настраивало на размышления. Я восхищённо выдохнула, но Нира и внимания на это не обратила. Она уже принялась рассказывать о своей идее. «Смотри дальше», — скомандовала она, беря в руки холст балерины и показывая новую картину, почти точную копию предыдущей. Разница заключалась лишь в позе. На следующем холсте танцовщица будто чуть сдвинулась. «Я хочу соединить все картины таким образом, чтобы они слились в одну и сменялись с задержкой в секунду. Тогда будет казаться, что она танцует на холсте». Всего оказалось шесть картин, на которых танцовщица проходила полный оборот. И каждая из них была прорисована до мельчайших деталей. Это же сколько работы при отсутствии уверенности, что удастся воплотить задумку в жизнь. «Дай мне карандаш и бумагу», — задумчиво протянула я, пытаясь поймать мысль за хвост. Никогда не встречала подобной магической формулы. Но, как говорил мой папа...» Все возможно, пока не доказано обратное. А значит, надо пробовать». Нира выдала необходимое, и я уселась на единственный свободный табурет. Погрызла карандаш, гипнотизируя чистый лист небольшой клякс и краски в углу. Я всегда так делала, когда бралась за какую-то интересную для себя задачку. Итак, прежде стоит отмести самое бесполезное. Боевые чары второго порядка точно мимо, они рассчитаны на нападение. Первого? Вряд ли. Защита тут может пригодиться только после завершения работы. Поэкспериментировать с бытовыми чарами? Можно, вот только этого будет мало. Думай, Эрна, думай. А что, если превратить один из холстов в артефакт и заключить в него прообразы остальных? Хм, нет. Ведь в таком случае мы всегда будем видеть то, что нарисовано на первой картине. Дай мне пустой холст такого же размера. Отребовала я, скользя карандашом по бумаге и выписывая стройный ряд магических рун. Задумалась лишь на секунду, когда пыталась подсчитать пропорцию приложения артефактурной магии к бытовой. И в тот же момент сообразила, что лишить физической оболочки можно не весь холст, а только краску. еще и экономия. А то так исходников не напасешься. Так, готово. Хорошенько размяла пальцы, еще раз пройдясь взглядом по законченной формуле. Должно сработать. Паз рукой. Из первого холста пропадает картинка. Он остается идеально белым. Второй. И то же самое происходит с другим полотном. Повторив манипуляцию еще четыре раза, я сцепляю все это нехитрыми бытовыми чарами с задержкой по времени. Такие использует каждая хозяйка, когда ставит на огонь блюда, требующее определенного времени для приготовления. Следом углубляю холст, наделяя его артефактурной магией. Финальным штрихом становятся защитные чары, чтобы картина не пострадала от внешних воздействий. Стоит мне только сделать финальный взмах рукой, как балерина приходит в движение. Мы с Нирой даже не пытаемся сдержать синхронно восхищенный вздох. «Красота!» «Никому не показывай эту картину, пока не запатентуешь идею», строго произнесла я. «Серьезно, никому». «Почему?» — удивленно выдохнула Нира. «Это мой творческий проект на текущий семестр». «Нира, ты шутишь?» «Не понимаешь, какие возможности перед тобой открываются?» Я фыркнула. «Представь, сколько денег будет стоить эта картина? А если там не шесть картин, на сотни? это же целая история может выйти, причем всего на одном холсте. А если тысяча? Это да же за один просмотр такой картины можно брать деньги. Разбогатеешь, начнешь набирать в штат художников, которые будут реализовывать каждую твою идею и приносить огромную прибыль. Если усовершенствовать формулу, в один холст можно объединять сразу с десяток историй» показ которых можно будет настраивать. у А задача озадаченно протянула соседка по комнате. «Тогда ты в доле. «Если бы не ты, я бы никогда в жизни не смогла вывести такую магическую формулу. А если бы смогла, точно не получилось бы ее грамотно реализовать. Ты настоящий гений!» «Это я гений? О, нет, дорогая Нира. Если кто-то в этой комнате гениален, то точно не я. Мне бы и в голову не пришло оживлять картины». Я почти уверена, при Денире каком-нибудь из магов они бы тоже с легкостью разобрались в формуле. Так что мне просто посчастливилось очутиться в нужном месте в нужное время. Последнее я и озвучила. «Ерунда!» — отмахнулась она. «Твоя заслуга тут тоже есть, потому не спорь. Деньги лишними точно не будут». А вот с последним я поспорить никак не могла. После заключения отца под стражу у меня не просто урезали бюджет. Его вообще фактически аннулировали. Мама выделила деньги лишь на самое необходимое — тетради, карандаши и прочую канцелярию. На остальные мои запросы лишь поджала губы и напомнила, что мы в глубокой яме. Недолго подумав, я все же согласилась. Спрятав картину обратно под тряпку, мы засобирались на ужин. Оказалось, что в мастерской Ниры мы провели целых четыре часа. «Ирнали, а откуда ты вообще знаешь только формул из разных сфермаги?» «Обычно же углубленно изучается лишь одна. Даже моих знаний достаточно для того, чтобы понять, тут их напихано великое множество», — задумчиво пробормотала Нира по пути. «Просто у меня память хорошая. Пожалуй, плечами. Один раз хоть что-то увижу, вряд ли из головы вылетит». «Ох, как же это здорово!» — внезапно воскликнула Нира. «Мы с тобой теперь деловые партнёры. На выходные пойду патентовать идею. И ты со мной». Девушка закружилась на месте, при этом жмурясь от радости и... «Бамс!» Следом раздался еще более угрожающий звук. «Хрякс!» И вот после этого самого хрякса наступил полный хрякс. Я успела лишь предотвратить совсем уж печальные последствия. Поддавшись рефлексам, направила магию сперва на Ниру, а потом и на того, с кем она столкнулась. Их разнесло в разные стороны на несколько метров друг от друга. Ровно в тот же момент стены коридора дрогнули от оглушительного Бабамс. В воздухе тут же звонял чем-то, но очень мерзким и горелым. «Ты жива?» — первым делом подскочил я к нере, молясь всем богам, чтобы где-нибудь неподалеку слонялись целители. Второму участнику нашего представления повезло больше. Он отлетел куда дальше от эпицентра взрыва. «Со мной все в порядке», — испуганно выдохнула соседка по комнате, обводя взглядом коридор. Стены разве что не обуглились. В эпицентре красовалось черное пятно классическое последствие взрыва от смешивания зелий. Вон, даже мелкие осколки склянок на полу валяются. А вот если бы я не успел среагировать, то валялись бы не только склянки. Да, все преподаватели из прошлой академии меня бы похвалили, а тут на какой-то факультет искусств запихнули. Что тут произошло? От громогласного вопля за спиной я вздрогнула. Инстинктивно развернулась и столкнулась взглядом с разгневанным ректором. Он совсем не походил на того спокойного мужчину, который встретил меня на пороге Академии. Нет, теперь его внешний вид и правда вызывал опасения. Буквально разрезающий взгляд. Раздраженно сомкнутые губы, желваки. -р -р. «Эти студентки!» — раздалось с той стороны, куда я откинула... Второго участника непроизвольного взрыва. Хотели меня убить! Декан Рус! испуганно пискнула Нира. Вот и с деканом познакомились. Прекрасное начало, что ты скажешь? Женщина лет эта к 30 поднялась на ноги, являя себя во всей красе. Цветастая юбка с подпаленными, измазанное в копоте лицо, рваная рубашка с длинными широкими рукавами. Пострадали волосы, теперь они переливались всеми цветами радуги. Или так и было задумано? «Ректор, сейчас же примите меры. Этих двоих надо исключить. Нападение на преподавателя!» Нера будто сжалась от испуга, даже дар речи потеряла. «Я же сохранила спокойствие. А что мне еще оставалось? К тому же слишком очевидно было то, что ни я, ни соседка по комнате ни в чем не виноваты». «Студентка Браунс, вы мне в первый же день хотите академию по кусочкам разнести?» рявкнул ректор. А это тут при чем? возмутилась я. Я уловил остаток ваших чар, процедил ректор. Объяснитесь, сейчас же. Наверное, это я виновата, едва слышно выдавила Нира. Я же шумно выдохнула и дернула ее за рукав, чтобы не вмешивалась. Ни в чем ты не виновата, ректор, мы просто шли по коридору и разговаривали. Заболтались, столкнулись с деканом роз. Взрыв произошел из-за смешивания зелий, которые нельзя даже хранить в одном месте, не то чтобы транспортировать. «А ваша магия?» — сухо поинтересовался Даррен Нерс. «Вранье!» — одновременно с ним выдала Амели Росс. А вот она могла бы и поблагодарить. Если бы я не вмешалась, ее бы лишили преподавательской практики, причем, что вполне вероятно, посмертно. Остаточный фон моей магии остался по той причине, что... «Следовало отдалить объекты от места взрыва, чтобы избежать нежелательных летальных последствий», — доложила я. «Ай, какая я умничка! Ай, какая молодец!» Ещё и козырнула тем, что знаю, как докладывать. четко по существу, без лишних деталей. «Будет проведено дополнительное внутриакадемическое расследование». Это также строго произнес ректор. «Для установки всех сопутствующих фактов. Первый же день вашего нахождения в здании университета происходит то, чего еще ни разу не случалось». Эрналия Браунс. Ни разу. И тут каюсь. Я разозлилась. Натурально так разозлилась. То есть вы хотите сказать, что по вине преподавателя только что чуть не пострадали две студентки? Но вместо извинений вы их в чем-то обвиняете? Я сказал все, что хотел. А за пререкание с ректором 20 штрафных баллов. На моей памяти это первый раз, когда студент уходит в минус Браунс. Вы прямо-таки... Ломаете систему». «Ох, чего мне стоило промолчать!» Честное слово, я мысленно прямо-таки вцепила свой язык, чтобы не брякнуть лишнего, только сверлила и без того раздраженного ректора взглядом. «Еще по двадцать от меня с каждой за то, что чуть не убили!» Звизгнула Росс. «Что? Она что, действительно не понимает? Очень надеюсь, что установка дополнительных фактов поможет вам разобраться в истории. После этого я рассчитываю получить извинения. Я все же не удержалась. И после, повернувшись к декану, я с явным намеком произнесла. Благодарности принимаю в письменном виде. И прежде чем схлопочу за совсем уж неприкрытое хамство, поспешно направилась в противоположный конец коридора. Лицо и уши горели. Возмущение буквально кипело внутри, требуя выхода. Мы не сделали ничего. «Плохого! Но при этом сня, сняли по 40 баллов с каждой. Это... это несправедливо!» «Мне сильно влетит, да?» Тихо поинтересовалась я, умолчаливо шагающая рядом Нира. «Если сразу не влетела, потом точно не влетит!» «Слишком уж спокойно», — ответила она. Теотизм, раздраженно выплюнула я. «И чего Нира такая спокойная?» «Слушай, про благодарности в письменном виде ты серьезно сказала?» Озадаченно поинтересовалась она. Я просто смутно понимаю, как ее составлять. Я даже шага сбилась, когда до меня дошла суть вопроса. А потом расхохоталась. «От тебя могу и устно принять», — сквозь смех выдавила я. Девушка ответила широкой улыбкой. «Спасибо тебе, серьезно, если бы не ты?» «Пожалуйста, а вообще?» Нас учили реагировать на подобные ситуации. В АВМе я училась на факультете боевой магии. «Наших боевиков тоже учат», — кивнула Нира, явно не сильно удивленная тем, что я училась в Авме. Далеко не каждый сумел бы быстро среагировать. У тебя определенный талант к магии». Оставалось только неловко пожать плечами. Раньше я свои навыки как талант вообще не рассматривала. Как упорную работу и везение, запоминание всяких формул — да. А талант? Ну, не знаю. Мне всегда казалось, что у магии не может быть таланта. Что-то мне не очень хочется в таком виде и в столовую, переключилась девушка на другую тему. У меня остались всякие печенье и сладости, привезенные из дома. Как ты смотришь на вредный ужин в комнате? Положительно. Сахар именно то, что нужно после такого дня. А под дурацкой формой, которую мне предстоит носить завтрашнего утра, все равно не будет видно лишних кило.